Глава 17. Поцелуй прекрасной принцессы. Следующие два дня не происходило ничего. Ничего толкового. Мне пришлось рассказать призрачному волку о том, что я нашла его тело и переправила в отель. И на этом все застопорилось. Взволнованному Рауле удалось проникнуть в номер с морем, но вот подойти к своему телу он так и не смог. Самое близкое расстояние, на которое удалось им сблизиться, — 10 моих шагов. Дальше никак. Возникали молнии и били. Больно. Даже меня одна задела. Ох, и орала я от негодования, что из-за некоторых всяких блудливых. Ладно, опустим это. Опечаленный Тиен оставил попытки подойти к своему телу. Ариэль, Феликс и Лесли некоторое время по-всякому пытались снять защитное заклинание со статуи. Не преуспели, развели руками и больше в этот номер не заходили. Опять все на меня свалилось. Это злило чего то мне кажется, что в обязанности управляющей отеля, пусть даже и волшебного, не входят работы по снятию заклятий с постояльцев. Поговорить там, посочувствовать, помочь душевно – это да. Но не вот это вот все. В общем, всеми брошенная одна денешенька торчала я на пляже. Попросила себе у отеля пляжный зонт, шезлонг и столик. Ну и вот. Купаться не рисковала идти, и все же я знала, что место нереальное. Но солнце палило вполне по-настоящему, поэтому я пряталась в тенечке. Бронзовая краска на статуе бледнела и облизала под воздействием магии отеля, горячего солнечного света, искусственного морского воздуха и неведомо откуда берущегося ветра. Сходило окрашивание неравномерно, что придавало крайне неопрятный и облезлый вид мужику на постаменте. Но тут я ничего не могла поделать. Пусть пока сама, а потом уж помоем. Так уж и быть, сама лично потру спинку. Мне, несмотря ни на что, веселый дух перемен был глубоко симпатичен. Что в своем волчьем обличии, что в том, которое я видела во снах о его прошлом. Занятный, чертовски обаятельный и привлекательный персонаж. На него даже злиться не получается. За ужином, когда мы все собрались в столовой, Феликс спросил. «Расколдуешь, когда ты, Агата, перемен духа?» Не знаю, идей ноль. Тьмой питала, уточнила Ариэль. Как можно напитать статую из хрусталя хоть чем-то? Да еще той тьмой, которую я и управлять-то не умею. Она просто есть во мне, и все. А поцеловать? Вдруг спросила Лесли. Мы все уставились на нее. Даже волк убрал голову с моих колен, куда он вечно клал ее, стоило мне присесть, и с интересом посмотрел на Сельфиду. Что... «Смутилась она. Всегда же пишут в сказках, что поцелуй прекрасной принцессы разбудил спящего красавца». «Так-так», — покрутила я в руках столовый нож. «Когда будете целоваться?» «Кто?» — опешила она. «Ты, Тиен, конечно». «А при чем тут я?» — подняла она брови. «В смысле, а кто? Красавец заколдованная одна штука. Вот, восседает, хвостом пол подметает». Прекрасная принцесса тоже одна штука сидит за столом. Нет-нет, ты не поняла, Агата. То есть я, конечно, принцесса, но не та. А других у нас нет. Целуй давай этого мохнатого. Не буду, насупилась она. Почему? Тебе жалко, что ли? Лесли, а почему ты не хочешь осколдовать Рауля? Спросил Ариэль. Вы разве не понимаете? Феликс, объясни им. «Они не видят магии, не чувствуют связь». Лесли говорит истину», — курлыкнул Филиур. «Она не та принцесса. Этьен выбрал не ее». «А кого? Нет у нас больше никаких принцесс», — возмутилась я. «Так что не морочите мне голову. Где я должна ему еще одну искать?» «Образно это Агата. Лесли не та». «Принцесса не титул, а статус». «Чего?» — совсем запуталась я. «Агата, ты же читала сказки, да?» — подалась вперед Сильфида. «Там всегда есть настоящие чувства. Девушка, которая добрая, светлая, чистая. Она целует заколдованное чудовище, и оно становится снова человеком. Ну или Сильфом, если про мой мир говорить. У нас наоборот. Прекрасный принц целует девушку, и она оживает». — Вот, суть ты уловила. Но тут, видишь ли, дело не в том, что принцесса по рождению. Она принцесса души того, кого расколдовывает, его избранница. А избранница Рауля ты давно уже. — Хм, — нахмурилась я. — Все верно, — закивал Цейлин. — Итиен тебя выбрал. Это видно по потокам энергии. — Чего? — опять переспросила тупенькая я. — Потоки. «Между вами», — начал он водить в воздухе руками. Филиура Сельфида просто молча кивнули, подтверждая. «Агата, ты его избранница, понимаешь? Он сам так решил. Это его выбор. И только ты сможешь его расколдовать». Я загрустила. «Нет, поцеловать-то я могу, мне не жалко. Но просто не верю я во все это. А без веры, как мне кажется, никак». И тут вдруг мне на ухо задышал внимательно слушавший наш разговор волк. Этот кадр подобрался ко мне, встал на задние лапы и потянулся своей мордой к моему лицу. Ариэль прыснул от смеха, Леслия закатила глаза, Феликс забросил в клюв храпульку. Примерно так, как я на его месте закинула бы в рот попкорн. «Не буду», — прямо в эту шерстяную морду сообщила я сквозь зубы. «Ты мохнатый». Видели когда-нибудь собаку, которая пытается вытянуть губы трубочкой, чтобы получить поцелуй? Я раньше тоже не видела. Но вот сейчас такой богатый на мимику волчара тянулся прямо ко мне. И это было невыносимо смешно. Каюсь, я не выдержала и рассмеялась. Оттолкнула его, а когда он опустился на все четыре лапы, склонилась и чмокнула куда-то в нос. Конечно же, ничего не случилось». Никакого магического бума-барабума со спецэффектами не произошло. Просто сидел расстроившийся, но поцелованный волк и смотрел на меня со вселенским укором в глазах. А я говорила, ничуть не устыдилась я, ни принцесса, я вообще ни разу. В общем, ужин прошел безрезультативно, но весело. Ночью я снова отправила запрос в эфир. Может, подкинет идею, как расколдовать тело духа и как потом переселить душу из призрачного волка на ее законное место. М да, Эфир был солидарен с моими коллегами. Мне ясно дали понять разными видениями, что без поцелуя вообще никак. Ну, что делать? Встала, умылась, оделась и пошла к морюшку. Целовать. Мужик, соблитший почти по всему телу бронзовой краской, Стоял и сиял на рассветном солнышке. Отель жил по своему собственному ритму, и в номерах с природой солнце всходило и заходило в одно время. Я встала напротив хрустального парня и принялась рассматривать неподвижное лицо. Роскошный экземпляр. Я видела его в своих видениях, но там он был в человеческом обличии, с мимикой, разговаривающей, смеющейся, негодующей, злящейся. Мужик точно знал, чего он хочет от жизни веселье радости приключения романтики он все это черпал но и щедро дарил вот уж точно дух перемен переменчивый как его суть но легкий мужчина праздник ну что шагнула я к нему вплотную и погладила по гладкой хрустальной щеке давай возвращать тебя в реальный мир ты конечно сам виноват но все же наказание было слишком жестоким «Думаю, ты искупил все свои прошлые грехи». Закрыв глаза, осторожно поцеловала твердые холодные губы. «Не знаю, чего я ждала. Наверное, опять каких-то спецэффектов. Да и молнии, грохот. Ну, как в фантастических фильмах. Но ничего из этого не происходило. Я просто стояла с закрытыми глазами, мысленно обращалась к магии и к эфиру. И целовала статую. Дичь полная». «Да чего ты докатилась, Серебрякова, да даже твой первый в жизни кавалер, с которым ты целовалась, и то был активнее. Нам было по четыре года. теле тили, тили тесто жениха и невеста. Конфета в подарок, кроватки во время тихого часа в саду рядышком. Эх, Женька, ты был хорошим женихом». Я и сама не заметила, в какой момент под моими губами проступил не холодный хрусталь, а теплые, мягкие, податливые губы. А потом на меня упала поверженная статуя и придавила. Я так увлеклась своими размышлениями, что не успела поймать момент, когда произошла трансмутация. Хрусталь стал органикой, а статуя – мужчиной из крови и плоти. И вот сейчас эта туша плоти и крови, пребывая без души и сознания, лежала сверху на мне. «Да вашу ж магию!» – выдохнула я, когда отдышалась. «Можно как-то не столь сокрушительно?» Барахтаясь и извиваясь, как червяк, сталкиваясь с себя тяжеленное тело, я все же смогла выбраться на волю. Потом с трудом перевернула Этьена на спину и присела рядом, изучая результаты своей деятельности. «Слушай, ну ты реально красавчик», — сообщила я телу. «Потрясающий экземпляр носителя тестостерона. Прямо аж обидно, что все это и такое всеобщего пользования». Посидев еще пару минут, изучая облик нового персонажа нашего отеля, я встала и обратилась к морю. Надо его на что-то положить. Нехорошо, что на песке валяется. И сделай ему, пожалуйста, тень, а то обгорит. Ариэлью лишняя работа. Прямо из песка тут же выросла лежанка непосредственно под мужчиной. Я только поправила ему конечности, чтобы не свисали. Над ним появился большой тент, защищающий от солнца. «Хорошо». «Пойду позову своих соучастников по похищению тела». Я спустилась в холл, помахала Феликсу, заканчивающему свое дежурство, но подходить не стала. Мне нужно было подумать. Так что я села в одно из кресел и ждала остальных, размышляя о жизни. Наконец вся честная компания вышла к завтраку. «Ребята», — позвала я, — «я тут кое-что предприняла». «Итак, у нас имеется тело». «Ариэля, у тебя пациент». О, -о, -о, О! замерла сельфида и заулыбалась. Ты все же сделала это, поцеловала его. Пришлось, развелая руками. Эфир подтвердил твои слова. Я так и не разобралась, почему именно я, ведь мы не пара с ним, но вот как-то так. И как? Тебе понравился поцелуй? С чисто женским любопытством спросила лесли. Не а, совсем не понравился. Он же ста. «Ай!» — схватилась я за попу. «Этьен, ты сдурел, кусаться-то зачем?» Волк сел напротив меня и с негодованием уставился мне в глаза. «Что? Я не пойму, ты чем недоволен-то? Я тебя расколдовала ни свет ни заря, а ты меня за это цапнул?» «Он обиделся, что тебе не понравилось его целовать», — хихикнула Сельфида. Ариэль просто прыснул от смеха. «То есть я должна быть в восторге, что мне пришлось касаться губами грязной облезлой статуи, которая до этого, бог знает сколько столетий, неизвестно где пылилась? Ну, знаете, я не извращенка и не фетишист». «Фетиш что?» «Ничего хорошего. А ты? Фу, таким быть!» Ткнула я в сторону волка указательным пальцем. «Я на тебя обиделась». Мне достался взгляд из подлобия и вздох. «А вот все. Нечего теперь тут вздыхать. Совсем офигел?» «Ариэль, короче, у тебя пациент в номере с морем. Делай с ним все, что необходимо. Размести в лазарете. А я иду пить кофе и заедать стресс пирожным». И задрав голову, я обогнула на расстоянии белого волка. На самом-то деле я просто хотела есть. Кофе, само собой, но надо было и позавтракать. Никто мне не составил компанию, всем было слишком интересно». Поэтому я за столом сидела сначала одна, а потом прибежал призрак. Полагаю, его снова шибанула молния и к телу не подпустила. Вот и пришел ко мне, как обычно. Привязался же. И, конечно же, этот бессовестный, непробиваемо наглый тип принялся крутиться, извиняться, вздыхать и лезть под руку. При этом всем своим видом выражая, что его надо простить, потому что он чудесный, хороший и вообще сама прелесть. Ну вот откуда в нем столько уверенности в себе? Вообще ничем его не пронять. Я все равно не знаю пока, как дальше действовать. Сообщила я ему, смирившись, что отделаться мне от него все равно не удастся. Буду дальше искать информацию в эфире. Но, кстати, у тебя заканчивается оплаченный срок пребывания в отеле. Мы же думали, что все будет проще. Мне это не жалко. Но отель работает по другому принципу. Тебе придется доплатить, если ты и дальше хочешь тут оставаться. И за себя, и за того парня, который теперь в лазарете под опекой Ариэля. Осмыслив, Этьен кивнул и потянул меня зубами за одежду в холл. Пришлось сходить, внести запись в книгу регистрации и снова принять оплату эктоплазмой. Появилась запись, что еще месяц наш гость оплатил за себя нынешнего и за свое материальное реальное обличие то есть за каждого по отдельности и за себя единого. О как! То есть отель потерянных душ не сомневается, что нам удастся собрать пазл и соединить этиена Человека и этиена Волка в нечто цельное. День прошел никак. А потом я вдруг почувствовала зов. Да такой острый, ясный, как в начале, когда будто на канате тянет к входной двери. Вскочила, резко замолчав, и рванула к выходу встречать новых клиентов. За окошком входной двери царил закат, и находились мы, судя по тому, что я успела увидеть, где-то в горах. Не обращая внимания на вопросы, последовавших за мной и сельфиды, я торопливо отомкнула замки, распахнула дверь и выскочила на крыльцо. «Стой!» – закричала в спину мужчине, стоявшему на самом краю обрыва. Тот вздрогнул, резко шагнул назад и обернулся. Не испугался, нет, скорее опешил от внезапного вторжения. А я прижала ладонь к сердцу. Испугалась, что не успею, и он сиганет вниз. Раз меня так остро сюда потянуло, значит, ситуация критическая. «Здравствуйте!» Помахала ему левой рукой и украдкой перевела дух. «Простите, что отвлекаю, но мы тут проездом, не подскажете?» Я не успела договорить. Да я и не знала, что говорить, болтала, лишь бы что-то сказать и отвлечь его. Высокий симпатичный блондин, лет тридцати на вид, сначала озадаченно смотрел на меня, потом перевел взгляд мне за спину, и его лицо исказилось, словно судорога прошла. «Лия?» Негромко, словно не веря своим глазам, спросил он. Я моргнула, обернулась и увидела Леслию. Она стояла, прижав к груди руки и прикусив губу. Ли это ты? Ты живая?» — шагнул вперед неизвестный. «Я на всякий случай посторонилась, но была наготове. Мало ли, может, это враг. А хотя...» «Постойте-ка. Да я ведь уже видела этого типа в видениях о прошлой жизни Сельфиды. Он... Черт, кто же он?» М -м «Точно аристократ из другого государства, не Сильф». О, он крутился возле нее, ухаживал, но близкие они не были. Так, так. Я негромко подтвердила девушка и вышла на крыльцо. Что ты здесь? Ты собирался? Она перевела взор на край обрыва. Нет, не собирался. Без тени улыбки ответил он и медленно пошел к нам. Я вспоминала о тебе. Ты. Я думал, ты погибла, тебя искали, но. «О, и что?» «По тебе объявлен траур. Твои родители потеряли надежду. А Оракул сказал, что никто и никогда больше не увидит прежние Лесли у Уперо. Она стерта из мироздания и отправлена в небытие». «Стерта из мироздания?» Эхом повторила она, криво улыбнулась и обратилась ко мне. «Агата, только ты могла вытащить меня из небытия, спасибо». Я молча кивнула. «Мы думали, это означает, что ты умерла, Лия». Мужчина снова страдальчески дернулась щека. Он подошел к нам и замер, не поднимаясь на крыльцо. «И что же ты?» – как-то неуверенно спросила Сильфида. «Похоже, она сама не знала, как реагировать на происходящее». «Я...» – грустно улыбнулся он. Я продолжал тебя искать, не верил, что тебя больше нет, отправлял молитвы всем богам, запросы в мироздании самой Вселенной. Зачем? шепотом спросила Сельфида. Потому что я все так же тебя люблю. Я помню твои слова, что нам не быть вместе, и твой отец подтвердил мне, что никогда тебе не стать моей женой. Но сердце не прикажешь ли, а мое глупое сердце навеки отдано тебе. Леслия вспыхнула румянцем, нервно поправила прядь волос и сделала несколько шажочков к своему собеседнику. На пороге отеля замер притихший Орель. Над ним возвышался волк, снова потерявший плотность и осязаемость. Я вообще старалась не дышать, чтобы не спугнуть этих двоих. «Ты просил моей руки у родителей?» «Несколько раз. И всегда получал отказ. Я не знала». «Но почему ты не спрашивал у меня?» «Я спрашивал. Но ты любила его». «Ах, его!» Недобро прищурившись, протянула Сельфида. «И что же он?» «Я убил его, прости». Буднично сообщил блондин. Звучало это примерно как об убитом таракане, лишь с брезгливо дернутым уголком губ. «Хорошо». Медленно кивнула Лесли. Сейчас это снова была крон принцессы сильфов. Да, одетая очень просто, с распущенными волосами без украшений, но королевская дочь, маг, дух стихии ветра.